Ангел. На берегу фонтанки сидели два рыбака. Они наливали в стаканы вино, когда перед ними вдруг предстала девочка, сущий ангел. Этот ангел сказал. «Дяденьки, а третьего стаканчика у вас не найдётся?» Обомлев и не поверив собственным ушам, один из них растерянно протянул свой стакан ангелу. «Ой!» — благодарно воскликнул ангел. «А он вам не нужен?» «Спасибо». И ангел пошел своей дорогой. Рыбаки, переглянувшись, двинулись за ним, а может, за своим стаканчиком. И им открылось. Чуть поодаль расположился целый творческий пленэр ангелов-студентов, видимо, забывших взять с собой все, кроме кисточек. Беспечность свойственна ангелам и художникам. Они дружно макали кисточки в их стаканчик, смешивая вино и акварель и создавая дивную картину мироздания, в котором два брата-рыбака, пётр и Андрей, на берегу Галилейского моря забрасывают в сети. «Хороший день сегодня, Андрей», — сказал один рыбак. «Мы услужили искусству». «Бери выше, Петя, мирозданию», — улыбнулся другой. «Сподобились». Ладно, тащить сеть, Андрей, и пойдем с Господом.